Тихо в лесу, только не спит. Ночью, выбравшись из объятий Даши, я вышел во двор, сел на полено, закурил, глядя в черное небо. На запад. Мне казалось, что я вижу всполохи взрывов, слышу далекую канонаду. Понимал умом, что это невозможно, что это мне чудится, но казалось, что запад полыхал. «Гроза там!» — сказал подошедший из темноты бесшумной походкой спецназовца Громозека. «Еще какая?» — ответил я. «Возвращаемся». Я опять затянулся, помолчал. Потом выпустил дым, и сказал. «Я хотел бы навсегда остаться здесь». Он сел рядом, я протянул ему кисет, он покачал головой. «Если не мы, то кто?» — сказал он. «Я знаю». «Брат, все, что ты скажешь, я знаю, и про долги, что война придет сюда, если мы ее там не остановим. Тому не надо. Просто помолчи. Такая ночь. Пока не познаешь других ночей, бессонных, ночей войны, не научишься ценить таких». Он кивнул, стал сворачивать самокрутку. Я, затянувшись, сказал. «Знаешь, у меня была хорошая жизнь». Семья, дом, работа, хобби. Но мне казалось это таким скучным. Так меня все это... Я втайне мечтал оказаться на месте деда и стрелять по танкам. А сейчас... Настрелялся, — кивнул Громозека. Повзрослел, — кивнул я. Вернулся бы в старую жизнь. Вернулся бы, — кивнул я. Помолчал несколько минут, продолжил. Невозможно это, не войти в одну реку второй раз. Я другой, река другая. Теперь моя жизнь тут, а тут война. Самое страшное из тех, что помнит человечество. И может быть, не зря мы оказались тут в это время и в этом месте, чтобы стать героями. И может статься так, что если не справимся мы, то не сможет никто. Да, а вот не сказал бы, что ты от скромности умрешь. Ты видел этих? Других. Одни не побеждать идут в бой, а умирать. Другие готовы самое дорогое предать и продать, лишь бы не воевать. Мать готова расстрелять, за немцев воевать, лишь бы не за правое дело. Да, а Сталин окажется виноват. А Сталин-то при чем? Подпрыгнул Громозека. Доживешь — увидишь. Из него прямо демона сделают. вскочил, а курок полетел в темноту, стоит, пыхтит, кулаки сжимает. «Кто?» — выдохнул он утробно, как будто прямо сейчас пойдет свинцовые примочки ставить. Много кто пожелает легнуть мертвого льва, защищать только не найдется желающих. Я стал перечислять фамилии, Громозека притихо сел обратно и схватился за голову. Громозека только с виду был тупым бойцом. Это у него маскировка такая. На самом деле это был интеллектуал. Образованный, начитанный, с широким кругозором, прекрасно разбирающийся в окружающем мире. Другого ко мне бы не приставили. Код был проще, но там я был в ином статусе, ставки были меньше. Тогда я был просто дофига знающим старшиной, а сейчас я — кольцо всевласти. Ладно, гнилая проституточная интеллигенция, но маршалы... Ты видел, как генералы просырали Красную Армию в 41-м? И не расстреливают их только потому, что других нет. А как народу объяснить, куда делось пятикратное превосходство над немцами в танках? Пятикратное в самолетах... Десятикратное в артиллерии, куда миллионы тонн боезапаса, миллионы винтовок, сотни тысяч автоматов и пулеметов, миллионы комплектов обмундирования, миллионы мужиков погублены под дурости. Почему уже в сентябре нечем было вооружать дивизии? Еще в мае 41-го был двойной запас стволов всех калибров только на складах, не считая того, что уже было в войсках. Через полгода вообще ничего не осталось. Танки встречали бутылками с бензином, а опечатанные склады с орудиями оставались немцу. И не только с орудиями. Что это? Измена? Раздолбайство? А потом эти же люди, что потеряли оружие, экипировку, боезапас, горючку и целой армии, станут маршалами. Как им объяснить трудовому народу, почему он до войны трудился, не разгибаясь, а потом он же с голыми руками встретил танки? И подлая интеллигенция подскажет им ответ. Сталин прозевал. Это ведь он не дал им миллион танков, двести миллионов пехоты и миллиард эшелонов снарядов. Он не поднял по тревоге войска в утро 22-го. Это не его обязанность была. Это вот он позже стал верховным главнокомандующим. Ох, понимаешь, что никого это не колышет. Расплата будет жестокой за такую несправедливость. И снова ты прав. Такого издевательства над истиной не стерпит не только мироздание, оно довольно инертно. Но вот союзники наши все сразу отвернутся. Если мы предали своего вождя, то что нам будет стоить предать Китай, Югославию, Болгарию? И они сразу после попрания Сталина станут играть в свою игру. больше не надеясь на нашу страну, сразу переставшую быть старшим братом. А страна рухнет. Компартия будет вне закона, а народное достояние широким потоком потечет к нашим недругам. «Ты доложил? Все? Это? Вот!» «Конечно!» «И что?» «Не знаю. Мне забыли доложить», — усмехнулся я. «Вот зараза! И что делать?» «Исправлять мир к лучшему, своими руками и по своему разумению». «Ты точно доложил?» «Ты видел, как лейтенант пишет? На проштампленной бумаге, пронумерованной. Так и они писали. Кто читал, мне неведомо. Я сделал, что должен был, а там будет то, что должно быть. А у меня еще есть дела поважнее, чем думать о еще не случившемся». «И что же?» «Там еще сотни танков с крестами ездят, а должны они в наших полях кострами гореть». «Вот, точно! Тогда вот, пошли спать!» Мы уже почти разошлись по своим углам, когда Громозека дернул меня за рукав. Мне было строго наказано не спрашивать тебя ни о чем. «Вот, ты сам рассказал. Так вот, скажи уж». «Когда победа?» «Разного ли 9 мая?» «Каждый год. Главный праздник. В 1945 победим. За 27 миллионов убитых». Громозека зажмурился, потом тряхнул головой, развернулся и понуро побрел. Даша не спала. Сидела у окна и плакала. Подслушивала. Я обнял ее. Я уезжаю. Завтра. Знаю. Можно мне будет вернуться? Нет, наши пути больше не пересекутся. Я не хочу тебя терять. Это не в твоих силах. Я приеду после победы. Ты не найдешь тут никого. Но сегодня я твоя.